Глава вторая. «Очнись! Что с тобой?» Бесцеремонно пихнул ее локтем Михаил. «Говорю тебе, говорю, а ты словно не здесь». «Ой, прости, задумалась», — пришла в себя Варвара. Они сидели с Михаилом в уютном итальянском кафе, поджидали Габриэля, который назначил им встречу. Обычно босс не опаздывал, но не в этот раз. «Ты сегодня какая-то не такая», — отметил Михаил. «Плохо спала, да и настроения нет», — пояснила Варвара, нервно раскачивая ногой столь идеальной формы, что Анджела, у которого не было такой модели, искусал бы себе все локти. Миша, уплетающий уже второй кусок медовика, недоуменно посмотрел на Варю. «С ума сошла! Мало тебе! Красивая, да еще подфартила в таком чудном месте под Новый год оказаться!» «К каком месте?» — икнула Варя. «В вашем доме, в этом крутом поселке. Сейчас еще и работа непыльная ждет. Хороший оклад. Между нами не знаю, что получится у Габриэля, но он сорит деньгами только так. Очень щедрый парень. Этим надо воспользоваться. Чего тебе не хватает?» Варвара закатила глаза и надрывно ответила, заламывая руки в трагичном жесте. «Простого бабьего счастья!» Миша нервно обернулся. «Тише ты, на нас смотрят!» «Да никого нет!» Очень рано. Все нормальные люди еще спят. Пол страны одиноких баб, между прочим. Это не повод убиваться, да еще такой красотки. Ты бы лучше пирожное заказала, съела его и сразу бы подобрела. Не тянет. Сладкое не по мне. Лучше уж морковный сок. Надо жизнь любить. Поверь мне, бывает намного хуже, сказал Михаил. Пожалуй, ему, как человеку, много лет проработавшему в морге, можно было верить. Кафе было маленьким и до отвращения светлым. Белые скатерти, белые стены, белые стулья. И только на каждом столике ярким зеленым пятнышком красовалась маленькая елочка, украшенная крошечными игрушечками. На ней-то и сфокусировался взгляд Варвары. Вот в чем загвоздка. В чем? — не понял Миша. В этом мелком зеленом деревце, увешанном яркими безвкусными украшениями. Это елка, Варя. «Новый год через неделю. Все радуются, ждут. Люди полны надежд и ожиданий. Все улыбаются, суетятся. Ты не заболела?» – заёрзал на стуле Михаил. Варя даже на кофе перестала дуть. «Ты серьёзно думаешь, что радуются все без исключения? Новый год. Давай вырубим все ёлки и обвесимся гирляндами. Да это происки злых троллей». «Ну почему? Всё человечество обожает этот праздник». «Тут происки скорее добрых фей, если говорить на твоем языке. Может, есть и недовольные. Кто-то в больнице, кто-то в тюрьме», — развел руками Миша. «Я вот и не в больнице, и не в тюрьме, но мне совсем не весело», — огрызнулась Варвара и разразилась монологом. «Когда я была маленькой, то очень любила Новый год. Так нарядно, так красиво. По телевизору шли мультики и веселые фильмы. Мама делала мне подарки». Я, как все дети, с трепетом разворачивала яркие обертки в предвкушении чуда. «Вот, я поняла, в чем дело. Пропал трепет. С возрастом становишься циничнее, злее и немного бездушнее. Ты все можешь предугадать, предсказать». «Жизнь такая тяжелая. Окружающие не виноваты. Надо беречь в себе это чувство». «Не озлобиться, тяжелая работа над собой», — возразил Михаил. «Не знаю». «Мне кажется, это больше праздник детства». «Не согласен. Людям в любом возрасте хочется, чтобы и в следующем году у них все сложилось. Хочется еще пожить, еще порадоваться. И старики в богодельнях празднуют, и дети». Спорил с ней Михаил. «Видимо, ты и записался в ряды Дедов Морозов. Вот только меня с таким настроем Снегурки брать нельзя. Хотя это был бы реальный заработок, в отличие от туманных перспектив с Габриэлем». «Я серьезно». «Смутился Миша. Когда я стала балетом заниматься, а это раннее детство, мне запретили сладкое. Только на Новый год и давали конфетку. А еще в доме всегда появлялась живая елка с колючими иголками, пахла хвоей. Я готова была часами сидеть под деревцем и дышать лесным воздухом. Для меня, городской девочки, это было общение с природой. Вот тогда было чудо, а сейчас одни искусственные заменители». Варя длинными изящными пальцами потрогала искусственные иголочки и разочарованно махнула рукой. «Но ты меня заставил задуматься». «О чем?» «О том, что я эгоистка, думаю только о себе. Есть люди, которые живут бедно, но счастливы. Те, кому никто ничего не подарит, но они не унывают. А я тут сижу, на судьбу жалуюсь. Может, мне нечем заняться в новогоднюю ночь?» «В смысле заняться?» «Ну, не могу я сидеть со скучающей физиономией за новогодним столом», — пояснила она. «Ты одна осталась?» — занервничал Михаил. «Поехали к моим друзьям. Я тоже один. А что, не сложилось у тебя с нашим красавцем-боссом?» «У нас и не складывалось никогда ничего», — с напускным безразличием ответила Варя. «А сегодня утром на его половине дома появилась какая-то красотка». «Понятно. Хотя чему удивляться?» Он нормальный взрослый мужик. Ты думала, он тебя будет ждать? Уж мне не жалуйся. Предлагал он тебе, и не раз. Одни только взгляды чего стоили. Естественно, женщины будут у Габриэля. Везде и всегда. Радует слово «везде». Заставила она себя развеселиться. Не утрируй. Ты понимаешь, о чем я. Да мне все равно. Пусть хоть каждый день меняет любовниц. Что он, видимо, и делал всю жизнь. По тебе не скажешь, что тебе все равно, покосился на нее Михаил. Но если что, мое предложение по встрече такого печального праздника в силе. Спасибо, я учту, но у меня много своих друзей. Я всегда найду место, где пристроиться. Пристроиться? повторила она неприятное слово, словно пробуя его на вкус. И тут Михаил изменился в лице. Варя обернулась и остолбенела. К ним широким шагом эффектно приближался Габриэль в тёмных брюках и светло-кремовом свитере, связанном крупными красивыми косами. Чёрное утеплённое пальто он перекинул через руку, а следом семенила весьма аппетитная особа. Это была молодая женщина с длинными ногами и роскошной грудью, которая шла впереди хозяйки. Исключительно красоты рыжие волосы не спадали на плечи замечательными яркими кудряшками. Ей было не больше тридцати. Она была ухожена и явно знала толку в макияже. Зеленые глаза слегка подведены, большой улыбчивый рот умело напомажен ярко-алым. Девушка, как и Габриэль, излучала позитив и сексуальность. Да уж, сексом от них сквозило на несколько километров. Здравствуйте, друзья. Простите, задержался. Пока Лена собралась... Леночка, это Варвара и Михаил. Надеюсь, что мои будущие сотрудники. А это... «Моя знакомая Лена». Неуклюжий Михаил, несмотря на внушительные габариты, резко поднялся и галантно поцеловал руку с длинными и острыми ногтями. Не агрессивного окраса, а с благородным французским маникюром. «Очень приятно», — прозвенела колокольчиком девушка. А вот Варвара саму себя не узнавала. Она, конечно, не мисс-позитивчик, но все-таки воспитанная женщина. Но не смогла даже привстать, а язык со словами приветствия Приклеился к небу, словно она злоупотребила сладостями, запихнув в рот килограмма липкой сладкой ваты. Габриэль помог своей даме снять полушубочек из белоснежной норки, оставив ее в маленьком ядовито-оранжевом платье из трикотажа. Так как Леночкины волосы легли на плечи тяжелой волной, она стала напоминать эдакую жизнерадостную морковку. Варе даже расхотелось свежевыжатого сока от яркого цвета и так ребила в глазах. «Что тебе заказать?» поинтересовался Габриэль, открывая меню. «Свежевыжатый морковный сок», заявила Лена, и Варвара поперхнулась своим кофе. «Что с вами?» участливо откликнулась Лена. «Так, ке-ке, ничего. Вам подходит морковный сок?» «Мне? Ах, да, я согласна», засмеялась девушка, совсем не обидевшись. «И еще мне мое любимое пирожное». «Безе?» уточнил Габриэль. «Ага». «Спасибо, ты помнишь!» Ещё звонче рассмеялась Лена. «Да, дорогой, безе и клубнику. Я обожаю клубнику. А вы, Варя, по-моему, все женщины без ума от клубники». «Я? Нет, я люблю горький шоколад», мрачно посмотрела на прелестницу Варвара. «И ещё мне глазунью из двух яиц», закончила Леночка. «Тоже ваши любимые?» не сдержалась Варя. «О, я страшно люблю яйца». И вареные, и жареные, и омлеты, и даже гоголь-моголь. А вы любите яйца?» – щебетала Елена Прекрасная. «Терпеть не могу», – честно ответила Варя. «И почему ее так раздражает эта красивая и доброжелательная молодая женщина?» «Я смотрю, вы ограничились кофе. Почему-то внимание новой знакомой сконцентрировалось на ней. У вас хорошее зрение. Ой, как здорово вы шутите!» – захлопала в ладошки Лена. «У нас совсем разные вкусы в еде. Надеюсь, мы не совпадем и в пристрастиях к мужчинам. Тогда точно не поссоримся». Габриэль и Варвара перекинулись взглядами. «А при чем тут мужчины?» Варя сделала вид, будто не поняла намека. «Я ревную Габриэля. Он так нравится женщинам. Когда мы были вместе, я дурочка. Даже радовалась, что он полицейский. Там кругом одни мужики, что коллеги, что преступники. Я бы сошла с ума». Уезжая он каждое утро, например, в модельное агентство. Ему бы там прохода не давали. Но Габи, к счастью, решил открыть детективную контору. Это что-то вроде его прежней работы, связанной с поимкой преступников. И вот я вижу коллектив, с которым ему предстоит работать. Я теперь спокойна. Михаил вытаращился на нее. Лена даже не поняла, как сглупела со своей шуткой. Подумать только, она будет ревновать своего мужчину ко всем, кроме Варвары. Словно та была единственной женщиной, на которую он не обратил бы внимания. Дескать, Лена увидала, какая страшная тетка будет работать с Габи, и успокоилась. Да и что это за Габи? Варя задумчиво посмотрела в кофейник с зеркальной поверхностью. Там отразилась очень красивая блондинка с яркими выразительными глазами, стильным незаурядным лицом и идеальной шеей. Да, не первой молодости, но выглядит хорошо, и не заслуживает пренебрежительного отношения от дерзкой девицы. Чем-то лучше. Только тем, что когда-то ей удалось пожить с мистером совершенства. Велика заслуга. Хотя, похоже, Лене это удается повторить. Что повторить? Не понял Габриэль. Я это вслух? Испугалась Варвара. Что-то совсем контроль над собой теряю. Подбежала официантка. Габриэль заказал яичницу, пирожное безе и сок. Себе он взял кофе и сэндвич. Повторил кофе для Варвары. «Девушка, а есть ли у вас горький шоколад?» – спросил он. «Не забыл», – возликовала Варя и зачем-то показала язык Лене. Никто другой этого не видел. Зато у Лены глаза стали очень большими и не такими самодовольными, как секунды ранее. «У нас есть шоколадный торт», – ответила официантка. «Нет, это не пойдет». «Больше ничего шоколадного нет», – Развела руками девушка. «Это эксклюзивный десерт и подается не везде», согласилась Варвара. «Это не сок из моркови выжать». Зачем-то добавила она и снова показала язык. Но на этот раз ее выходку засек Миша и фыркнул, пряча улыбку. «Так чего же вы здесь сидите и желчь источаете? Вам ловить нечего, тут нет шоколада». Развалилась на своем стуле Лена, фривольной позе, подчеркивая изгибы своего тела. «Что источаю?» – не поняла Варвара. «Но «Ну все, хватит!» – прервал их Габриэль. «Вам действительно делить нечего. Я сам пригласил сюда своих друзей. И не тебе их выгонять!» – осадил он Лену. «Дорогой, я не хотела никого обижать. Просто Вари смотрит на меня так, словно уже недолюбливает. Даже язык показывает. Это нормально? Она же твоя подчиненная. И вести себя должна подобающе. Хотя я привыкла к гримасам твоих подружек. Все, с кем ты переспал, именно так смотрят друг на друга. «Одна я такая... дура?» — прервала ее Варвара. «Неревнивая. Мне все равно, что там было в твоей жизни». Обратилась она к Габриэлю. «Я не превращу твою жизнь в ад, в отличие от нее». Габриэль перестал улыбаться. «Это была плохая идея», — вздохнул Михаил. «Поговорим о работе», — сухо произнес Габриэль. «Я нашел помещение под офис». «Да что там говорить? Я выкупил его!» «Арендовал?» – уточнил Михаил. «Выкупил!» – Габриэль назвал адрес. «Осталось навести порядок. Сегодня завезут мебель, компьютеры, оргтехнику. Все хотят успеть до каникул, все спешат. И с Нового года мы уже сможем приступить к работе. Вряд ли клиенты так и посыплются». Недоверчиво произнес Миша, допивая кофе. «Конечно, клиентскую базу надо наработать». «Ничего не бывает просто так. Но я дам рекламу. У меня есть связи». «У меня есть знакомый рекламщик», – оживилась Варя. «Очень хорошо. А мне ребята из органов обещали на первых порах подкинуть заказов. К ним часто обращаются со странными просьбами. Проследите за моей женой. Мне кажется, меня хотят убить. Мне страшно. Кто-то ходит по моей квартире». Озвучил Габриэль некоторые по его мнению. «Странные просьбы». Михаил протер глаза и нахмурился. «Хочешь сказать, к нам ломанутся психи и ревнивцы?» «Не обязательно. Среди них будут и обычные люди, которым на самом деле нужна помощь. Просто полиция может подключиться, когда что-то уже сделано». «То есть произошло преступление, и его надо расследовать. А пока состава преступления нет, серьезно и профессионально, выручать людей станем мы», — гордо заявил Габриэль. «Чем тебе помочь?» — спросила Лена. Я тоже хочу поучаствовать в твоей жизни хоть чем-то. «С вами он будет отдыхать дома после тяжелого рабочего дня», – парировала Варвара. «А мне подойдет такая должность?» – заулыбалась Нахалка и приобняла Габриэля за плечи. «Глаза бы мои вас не видели», – подумала Варя, достала телефон и выбрала из телефонной книги нужный номер. «Приезжай за мной», – скомандовала она и назвала адрес. «Кафе тут такое итальянское». «Маленькая и невзрачная. И шоколада здесь нет». В голосе Варвары появились истерические нотки с капризным послевкусием. «Что значит когда? Прямо сейчас». И она отключила связь. «Оригинально разговариваешь. Не здравствуй тебе, не до свидания», отметил Михаил, чувствующий себя лишним в этом треугольнике страсти, злости, секса и любви. «Да, Варвара не очень культурна. Её нельзя секретарём брать». Поджала губы Лена. «Каким секретарем?» Не понял Михаил. «Ну а кем собирается работать Варвара? Ведь секретарша же!» Распахнула зеленые глазища Елена Прекрасная. «Помощницей взял, а там всякие разные дела!» Почесал затылок Габриэль. «Мне больше нравится секретаршей». Варвара пощекотала его под подбородком, словно кота. «Это же почти всегда любовница шефа. Вот и зажжем, прямо в офисе. Подмигнула она Лене. «Вот и твоя девушка не против. Она у тебя неревнивая». Михаил прыснул со смеху. А вот Лене такой расклад явно не понравился. «Чего смешного? Габриэль, что за унижение?» «Успокойтесь все! Черт! Еще сели в зале для некурящих!» Он огляделся и обратился к Варе. «А кому ты звонила?» «А вот это не твое дело. Совсем. Это моя личная жизнь. Смотри пункт первый». «Босс не вмешивается в личную жизнь сотрудников», – отчеканила Варя. «Или ты удивлен, что у меня есть личная жизнь?» «Я рад за тебя», – немного рисковато для демонстрации искренней радости, – ответил Габриэль и повернулся к Михаилу. «Я должен улететь из страны на несколько дней, а офис надо привести в порядок уже сейчас. Нужно получить оборудование, которое я заказал. Вот я и хотел попросить вас о помощи. Разберетесь без меня?» «Конечно, не вопрос. Все сделаем», – заверил Миша. «Ты заставишь своих бедненьких, несчастненьких сотрудников работать в Новый год, пока сам будешь зажигать на Гуа?» Лена ехидно посматривала в сторону Варвары. «Я не развлекаться, а по делам», – нахмурился Габриэль. «Да хоть с девочками на Гуа. Нам с Мишей все равно. Мы свое отработаем. Можешь на нас положиться, мы не подведем. Мы ответственные люди с высшим образованием». Варвара насмешливо покосилась на Лену. «А теперь мне пора. Вроде обо всем договорились. Офис твой, пан директор, помоем, почистим, мебель примем, расставим и будем ждать своего господина». Подняла она обе руки, как преданная собачка поднимает лапки, и сделала несколько шумных собачьих вздохов. Варвара встала и направилась к вешалке, где висела ее дубленка, насыщенно красного цвета. Затем легко сделала вертикальный шпагат Упёрлась пяткой в вешалку и поправила сапог. Это впечатлило окружающих. Особенно поразила непринуждённость позы. «Миша, заплатишь за кофе?» «А вторую порцию я не заказывала». Кинула она Мише на ходу. «Я сам всё», — пообещал Габриэль, вскочивший следом, и помог надеть дублёнку. «Я провожу тебя». Они вышли на серую слякотную улицу. «Варя, ты какая-то не такая сегодня. Извини, если что». «Я даже... Лена, она...» «Помолчи. Все хорошо, но я не обязана дружить с твоими пассиями». «Придется. Ты же работаешь на меня, а они будут иногда приезжать. Так что держи себя в руках», — ответил Габриэль с усмешкой. Варваре захотелось стукнуть его по наглой физиономии. «Значит, все-таки они? Не одна Лена?» «Не одна», — согласился он. «Другие были и будут». «А чего ты на меня смотришь? Я не женат, никому не изменяю. Кстати, тебя подвезти?» «А Лену Миша утешит?» «Ты и добрый парень», — усмехнулась Варя. «Нет уж, спасибо. За мной приехали». И она с улыбкой замахала рукой. Из большого джипа рейндж выскочил высокий симпатичный мужчина. Он уже начал лысеть, но отсутствие волос на голове с избытком компенсировалось щетиной на лице. «Варечка, целую ручки». «Ты позвонила, и я у твоих ног!» — кричал он на всю улицу. «Кто это?» — оторопел Габриэль. «Мне захотелось шоколада». «И что, ты не могла попросить меня купить в магазине? Зачем ты вызвала этого типа?» — недоумевал Габриэль. «Я поступила оригинальнее, поверь мне», — сказала Варвара, и когда незнакомец приблизился, подала ему руку, в которую тот впился губами с особой предновогодней страстью. «Дорогая моя Варечка, богиня!» «Познакомьтесь, это Габриэль, мой сотрудник». «О!» Мужчина, казалось, только сейчас его увидел. «Какой балерун! Красивый!» Габриэль вмазал бы ему аккурат между глаз, если бы вовремя не понял, что парень мертвецкий пьян. «А это Нектарий Кириллович!» Начала представлять его Варвара, но была грубо прервана. «Ик, просто Нектарий!» «Какие тут церемонии! Сегодня самый счастливый день в моей жизни! Сегодня ты впервые позвонила мне, моя богиня, моя любовь! Я сорвался прямо с корпоратива. Но я из другого конца земного шара прилетел бы к тебе в голубом вертолете. Только пошевели кончиками ресниц, и эффект бабочки разорвется в моем сердце атомной бомбой». Габриэль, который минуту назад собирался закурить, застыл с незажженной сигаретой. У него отвисла челюсть. Нектарий Кириллович опасно накренился, так как все время наклонялся к Варе и не удержал равновесия. Габриэль поймал его на вытянутую руку. «Я что-то пропустил. Вернее, я много чего пропустил в твоей жизни. Но зачем ты вызвала этого чудака?» — осведомился Габриэль. «Я бы попросил называть меня не чудаком, а нектарием». Обиженно выпитил нижнюю губу пьяный. «Говорю же, хотела шоколада», – начала Варвара уже менее уверенно. Она позвонила давнему поклоннику, чтобы утереть нос Габриэлю. Нектарий, мужчина представительный и весьма симпатичный, уже давно грезил о ней. Но предположить, что он приедет такой пьяный, она не могла. Варя впервые увидела Нектария на веселе и вконец растерялась. «А Нектарий у нас кто?» Спросила она, осторожно пятясь за плечо Габриэля. Нектарий вот-вот упадет от той страсти, что его переполняла, и сшибет ее с ног. «Кто у нас Нектарий?» – заинтересовался и Габриэль. «А он у нас директор шоколадно-кондитерской фабрики», – пояснила Варя. «Вот оно что!» – хмыкнул Габриэль. «И корпоратив у нас на фабрике. На моей, на моей фабричке. Все пьют, веселятся. Эх!» Махнул головой Нектарий и снова едва не упал. Габриэль подхватил его под руки, уточняя. «Конфеты, я думаю, у вас свои. Сладенького у нас полно», – икнул Нектарий. «Извини, Варечка, я сейчас отвезу тебя к себе. Сама убедишься». «А давай», – согласилась Варвара. Тут дверь кафе открылась, и на улицу выглянула взволнованная Елена, даже не накинувшая полушубок. «Габриэль, ты где? Почему так долго?» «Уйди в кафе, простудишься», — отмахнулся он. Но Лена с интересом рассматривала пьяного мужчину в его объятиях. «А это кто?» «Это знакомый Вари, пояснил он. «Понятно», — красотка поджала губки, всем своим видом говоря. «А какие у нее еще могут быть друзья?» «Здрасте», — Нектарий зевнул. «Ничего, я сейчас коньячку у себя в бардачке найду, выпью и приду в норму. Поехали, моя богиня, в номера». С Габриэля он переключился на Варвару, хватаясь за нее. «Варя, ты поедешь с ним?» – ужаснулся Габриэль. «Поеду. Чего же не поехать? Сама вызвала», – ответила Варвара, чуть не добавив на свою голову. Больше всего она боялась, что нектари навалится на нее всем своим весом и повредит ей многострадальную спину. Габриэль повел пьяного директора конвейерской фабрики к джипу, по дороге увещевая Варю. Он же совсем пьян. Я вижу. И что теперь? Варя, ты в своем уме? Он на ногах не стоит. Э, друг, ты чего? На ногах не стою. А посидеть-то в машине я смогу. Я за рулем, как рыба в воде. Ик, ой, извините. Сейчас дамчимся, быстрее ракеты. Я не позволю тебе сесть в эту машину. Вдруг отрезал Габриэль. Габи, ты куда? Крикнула вслед Лена. «Иди внутрь, я сказал», — рявкнул он. Лена ахнула, словно ее стукнули, заплакала, как малое дитя, развернулась и скрылась в кафе. «Я поеду. Не могу больше сидеть и любоваться на ваш семейный завтрак. У меня свои дела, и сейчас я хочу на корпоратив, на шоколадную фабрику. Что может быть прекраснее, и настроение у меня повысится?» — крикнула Варвара. «То есть ты не откажешься?» «Ты понимаешь, что ты подвергаешь свою жизнь угрозе?» Сурово посмотрел на нее Габриэль. «Конечно, понимаю, но все равно уеду. Беги к Лене, у нее яичница остыла, пока Золушка ждет своего принца». «Слушай, Гавр, как вас там?» Сфокусировал на нем взгляд Нектарий. «Габриэль, меня зовут Габриэль». «Какое странное имя!» Вздохнул директор кондитерской фабрики. «И это, — говорит человек, — «По имени Нектарий», — подколол Габриэль. «Девушка позвонила мне. Она хочет уехать со мной». Начал загибать пальцы Нектарий. «Какие проблемы?» «Проблема одна и очень серьезная. Варвара никуда не поедет с пьяным мужиком за рулем. Я не допущу. Это понятно? А если хочешь, вызову полицию. И ты сдашь права на два года, Нектарий. И вопрос решен». Суровое лицо Габриэля и его потемневшие глаза — не располагали к новым вопросам. От него шла такая энергетическая волна, что даже Варя не захотела перечить. Да и сама она ненавидела пьяных водителей, считала потенциальными убийцами. Просто уж больно она хотела красиво сбежать от сладкой парочки, Лены и Габриэля, даже ценой и риска для жизни. «Хорошо», – сдался Нектарий. «Я воспользуюсь услугой, трезвый водитель. Считай, что ты его уже нашел». «Я сам отвезу вас, куда скажете», ответил Габриэль, подпихивая нектаря на заднее сиденье одним легким движением, как вязанку дров. А перед Варварой распахнул переднюю дверцу. «А сейчас я вернусь за пальто и портмоне. Да и друзьям расскажу, что вынужден их покинуть. И не смейте уехать. Я номера запомнил. Если что, по всему городу обеспечу план-перехват». И Габриэль, резко захлопнув дверцу, побежал в кафе. «Тоже мне план-перехват! Шутит, наверное, или пугает!» – предположил Нектарий, выглядывая с заднего сиденья. «Не думаю, он бывший подполковник милиции. У него там много знакомых осталось», – ответила Варвара. «Хик, не думал, что у балерины такие приятели. Постой, балерун, подполковник милиции? Вот до чего власти дошли! Не люблю я ментов!» Нектарий снова просунул лицо между спинками – и обдал Варю таким перегаром, что ее затошнило. «Он не танцор и не имеет ко мне никакого отношения. Габриэль на самом деле человек из правоохранительных органов, поэтому успокойся уже, адрес фабрики диктуй». Нектарий послушался и немного поутих. «Зачем же ты меня вызвала именно тогда, когда этот монстр был рядом?» Задал он правомерный вопрос. «Я же не знала, что ты приедешь пьяный, как свинья». «А потом, откуда такой страх перед полицией? Не чист на руку, что ли?» «Варечка, я добиваюсь твоей благосклонности уже лет семь. Ты же меня знаешь. Я редко пью. Ну что поделаешь, времена новогодних возлияний. Я чист, как слеза младенца. Ой, этот зверь идет. Молчи!»